С той стороны, куда скрылась фигура Харрисона, подул ледяной ветер. Мартисон не ощущал его давления. Ветер словно дул внутри его, замораживая желание двигаться и саму надежду выбраться отсюда. С трудом преодолевая его парализующее влияние, он подобрался к двери, ведущей в проходную ремонтных мастерских. Он хорошо знал эти службы и потому надеялся здесь укрыться, отдышаться, прийти в себя. Вот только солидная металлическая дверь с внутренней системой запоров будет, конечно, закрыта, и ему не преодолеть такого препятствия. Но, вопреки его худшим опасениям, дверь легко подалась, и он очутился в длинном полутемном коридоре, освещенном все тем же тусклым сумеречным светом, струящимся в окна. Коридор, однако, заканчивался не турникетом пропускного автомата, который должен был тут находиться, а широкой мраморной лестницей усланный ковром и ведущий на второй этаж, откуда доносилась музыка, звон бокалов и гул голосов. Первые звуки, услышанные им в этом мире. Его так поразил вид этой несуразной в здании ремонтного завода лестницы и шум пирушки, доносящийся со второго этажа, что он замер подле захлопнувшейся за его спиной двери и стоял там неподвижно, слушаясь в неясный шум и пытаясь понять по отдельным звукам, Что, собственно, здесь происходит? Но ничего, кроме ровного гула, разобрать так и не сумел. Он хорошо помнил, в этом здании вообще не было второго этажа. И тем не менее, вот она, перед ним, лестница, ведущая наверх. Неожиданно до него донесся звук, заставивший Мартисона вздрогнуть и прислушаться. Да, несомненно, в глубине коридора... Слева от лестницы слышался тихий, едва слышный женский плач и всхлипывание. Крадучись, Мартисон направился в ту сторону, раздираемый противоречивыми чувствами, и каждую секунду, ожидая расплаты за свою смелость. Женщина сидела в темном закутке подле лестницы, упершись лбом в колени и тихонько, горестно всхлипывала. Широкий бесформенный плач свисал с ее плеч. Мартисон не мог рассмотреть лица женщины, Зато невольно отметил длинные полные ноги обнаженные значительно выше колен сбившимся плащом старинные эластичные пластиковые чулки на них показались ему слишком уж вызывающими ошарашенный сбитый с толку всем увиденным он остановился подле женщины и не отводя взгляда спросил почему-то равнодушным без всякого намека на участие голосом от чего вы плачете Женщина подняла голову, тряхнула ею, освобождая лицо от волны темных волос, и посмотрела на Мартисона совершенно сухими и, тем не менее, странно блеснувшими в полумраке глазами. «Я оплакиваю твою судьбу, Эдмунд. Я оплакиваю всех, кто сюда приходит». Ее лицо, словно вырезанное из мрамора, показалось ему слишком бледным, проглотив комок, застрявший в горле после ее слов Он произнес внезапно пересохшими губами совершенно дурацкую фразу. «Но здесь, кажется, довольно весело проводят время». «Ты так считаешь?» Ему показалось, что ее глаза под копной темных волос светятся медным металлическим блеском. Неожиданно одним движением она встала. Ни один акробат не сумел бы проделать подобный фокус, не коснувшись руками пола. Но ей это удалось». Сбросив плащ из грубой материи, она вдруг оказалась в открытом вечернем платье, усыпанном золотыми блестками. Не глядя ему в лицо, едва заметно усмехаясь, она произнесла. «Тогда пойдем повеселимся?» Он хотел возразить, но ее рука с неожиданной силой легла на его плечо, и ноги, словно сами собой понесли Мартисона, вслед за ней к лестнице. Наконец, собравшись силами, он сказал... Я пришел сюда вовсе не веселиться. Куда ты меня ведешь? Сюда многие приходят не за тем, что находят. Тем не менее, никто еще не сумел изменить предначертованную в нашем мире. Они уже поднимались. Он все еще надеялся внести какую-то предварительную ясность, узнать хоть что-то о неведомой целях, которые его вели, не замечая его робких попыток остановиться. «Видите ли, я ученый». Я построил машину, способную проникать в будущее, очень недалеко, но все же. И я совершенно не понимаю, что здесь происходит, куда я попал. Люди часто старались достигнуть того, что им абсолютно не нужно. Они никогда не считались законами жизни, с правами других существ. Они слишком долго оставались безнаказанными. Но теперь это изменилось. Прежде чем он решил, что ей возразить, лестница кончилась».